Айсом забрался на сиденье, и старый Байерд смотрел, как автомобиль бесшумно проехал по аллее и скрылся из виду в долине. Вскоре над деревьями появилось розовое облачко пыли. Медленно поднявшийся в вечернюю лазурь, оно постепенно растаяло на солнце, а звук, напоминающий раскаты отдаленного грома, пророкотал и замер вдали. Старый Байерд опять попыхивал сигарой. В дверях снова возник Саймон. «Интересно, куда это их понесло перед самым обедом?» — спросил он. Байерд хмыкнул, и Саймон остался стоять в дверях, бормоча себе что-то под нос. Минут через двадцать автомобиль пронесся по аллее и остановился почти на прежнем месте. Сзади сидел Айсом, и его черная физиономия с разинутым ртом напоминала открытый рояль. Мисс Дженни была без шляпы. Обеими руками она придерживала волосы, и когда автомобиль остановился, еще некоторое время продолжала сидеть. Потом глубоко вздохнула. «Приходится пожалеть, что я не курю», — сказала она. И, подумав, добавила. «А быстрее он ехать не может?» Айсен вылез и открыл ей дверцу. Она вышла с некоторым трудом, но глаза ее сияли, а старые сухие щеки зарумянились. «Куда это вы ездили?» — спросил Саймон, все еще стоявший у дверей. «Мы были в городе», — гордо отвечала она, и голос ее звучал звонко, как у молодой девушки. До города было четыре мили. Неделю спустя старик Фолс пришел в город и нашел старого Байерда в его конторе. Контора служила также и кабинетом директора. Это была большая комната. В ней стоял длинный стол со стульями по сторонам, высокий шкаф, где хранились чистые банковские бланки, а также письменный стол-бюро с крышкой на роликах, вращающееся кресло и диван на котором старый Байерд днем имел обыкновение вздремнуть часок-другой. Письменный стол в конторе, как и дома, был завален всевозможными вещами, не имевшими ни малейшего отношения к банковскому делу. А полка над камином стала складом разных предметов сельскохозяйственного назначения, а сверх того запыленные коллекцией трубок и трех или четырех банок табака которые служили утешением не только для всего персонала банка, начиная с президента и кончая дворником, но и для значительной части его клиентов. В хорошую погоду старый Байерт почти весь день сидел на парусиновом стуле у входной двери, и, завидев его там, клиенты заходили в контору и наполняли свои трубки табаком из этих банок. Существовал как бы неписанный закон — не брать табаку больше, чем на одну трубку. В этой же конторе старик Фолз и старый Байерт уединялись во время ежемесячных визитов старика и полчаса перекрикивались друг с другом. Оба были совершенно глухи. Каждое их слово было ясно слышно на улице и в лавках по обе стороны банка. У старика Фолза были невинные голубые глаза ребенка, И первым делом он разворачивал пакет, припасенный для него старым Байердом, вынимал плитку жевательного табака, отрезал от нее кусочек, клал его в рот и аккуратно убирал плитку обратно в пакет. Два раза в год в пакете лежал костюм, а во время остальных визитов — табак и кулечек мятных конфет. Старик никогда не разрезал шпагат, а всякий раз своими негнущимися узловатыми пальцами аккуратно его развязывал, а потом завязывал снова. Денег он не брал. И вот он сидел в своем чистом выцветшем комбинезоне, положив на колени пакет, и рассказывал Байерду об автомобиле, который утром повстречался ему на дороге. Старый Байерд сидел совершенно неподвижно, и пока старик Фолс не кончил, не спускал с него свирепого взгляда. «Ты разобрал, кто там сидел?» — спросил он. «Эта штуковина пролетела так быстро, что я не мог разглядеть, сидит в ней кто или нет. Когда я пришел в город, я спросил, кто это такой. Похоже, один, только вы не знаете, как он быстро ее гоняет». Старый Байерд, Некоторое время сидел молча, а потом крикнул. «Байрон!» Открылась дверь, и вошел бухгалтер. «Слушаю, сэр, господин полковник», — без всякого выражения произнес он. «Позвоните ко мне домой и велите моему внуку не трогать автомобиль, пока я не вернусь». «Слушаю, сэр, господин полковник», — отвечал тот, и удалился так же тихо, как и вошел. Байерт шумом повернулся на своем вращающемся кресле, а старик Фолс нагнулся вперед и впился в него взглядом. — Что это у вас на лице, Байерт? — спросил он. — Что? — в свою очередь прокричал Байерт, поднося руку к небольшому пятнышку, который резко выступила на фоне румянца, разлившегося по его лицу. — Это? Не знаю, что это за штука. «Она уже с неделю как появилась, ну и что?»